В детдоме он тоже радовал нас своим талантом, и наша спальня номер семь, где стояла Гошина койка, была самой веселой. А теперь, став взрослым, Гоша даже принимал участие в драмкружке при клубе, недалеко от нашего дома, тоже на Лиговке. Когда там шли самодеятельные пьесы, где разоблачалась жизнь бывших купцов и буржуев, Гошу приглашали на роль. Правда, на сцену его не выпускали,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 Ребята со двора объяснили нам, что в детстве Тося была толстая, маленькая и малоподвижная. Вот за это ее тогда и прозвали табуреткой. К девятнадцати годам она выровнялась, стала девушкой что надо. Они официальное прозвище за ней закрепили, чтобы не путать с другой Тосей, которая тоже жила в этом доме. Эту Тосю-табуретку я неоднократно встречал на лестнице, и каждый раз меня радовала ее приятная внешность.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 По сравнению с тобой, у него больше шансов. Тося, а есть для меня какая-нибудь надежда на твое влюбление в меня?» «Немножко надежды есть», — ответила Тося. «Повышай свои успехи в жизни, и я, может быть, отвечу тебе сердечной взаимностью. Но опять-таки только через ЗАГС. Помни, что я не какая-нибудь панельная Этот личный разговор, с одной стороны, опечалил меня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 и еще вдобавок овладею каким-нибудь видом спорта, то этим я сразу убью двух зайцев, отошью от нее и инженера, и спортсмена. И тогда мы с Гошей выйдем в финал и подружески будем соревноваться за Тосю. И тот, кто увидит, что ему не повезло, вовремя отсыпется от этой девушки, а другой, твердой и нежной рукой, поведет ее в ЗАГС. Ходунцы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 Больше он воровать не будет. Но у Толика никто его паровозика не отнимал, — удивилась Толике на мать. И она повела тетю Клаву в комнату. Тут мы увидели, что Толик приспокойно сидит на ковре и играет с таким же точно паровозиком, как у меня. Тетя Клава изумилась этому. Она стала сравнивать наши игрушки. И они оказались совершенно одинаковыми. Она с растерянным видом увела меня домой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 Задал я щекотливый вопрос. «Я мог бы принести людям много зла, но я этого не делаю, а это не так уж мало», сухо ответил Николай Алексеевич. «Я держу нейтралитет». Я понял, что наши беседы на коротке подходят к концу, и в заключение сказал, что мне неудобно такого гениального человека, как он, называть просто по имени-отчеству. «Нет ли у вас какого-нибудь звания? Может, вы профессор?»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 Отворитель открыл шкаф и вынул оттуда бутылку и большой хрустальный бокал. ну поскольку мы прощаемся, вам полагается выпить пасашок на дорожку», сказал он с таинственной улыбкой. «Но, быть может, вы передумаете и останетесь здесь?» «Нет», — ответил я, — «здесь я не останусь». «Что ж, вольному воля, вы горько пожалеете о своем решении».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 Кроме того, мы выбрали отрез хорошего сукна на дамское пальто, чтобы Гоша от себя подарил его тоси-табуретки. Вечером мы с другом, роскошно одетые, подъехали в такси к ресторану Квисисана, где заказали котлеты по-гатчински, жареного фазана, бутылку импортного коньяку Наполеон, бутылку ликера какао-шуа, дюжину пива и три десятка раков. Наш столик находился близко от эстрады, И я четыре раза подряд, не жалея денег, заказывал музыкантам Рамону, мотив которой напоминал мне о Лиде. На следующий день кончался мой отпуск, но я проснулся с такой тяжелой головой, что решил отсрочить свой выход на работу. Вместо этого я пошел по комиссионным магазинам. Я захотел хорошо обставить нашу комнату, на радость Гоши и на тот случай, если Лида вырвется из подземного дворца и явится ко мне.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 но в день Гошиной женитьбы небо с утра не предвещало снегопада. Запись в ЗАГСе состоялась в три часа дня, а затем молодые супруги явились на квартиру Тоси, где уже был готов свадебный стол на двадцать шесть персон, густо уставленный бутылками и закусками. Гости, все Тосин родственники, уже сидели за столом, но есть и пить еще не решались. Наконец молодожены заняли места во главе стола,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 — спросил я старушку. — Девушка тут одна с моста сиганула. Видно, обманул ее супчик какой-нибудь. Строго посмотрев на меня, ответила она. — Я-то сама не видела, поздно подошла. А которые очевидцы, те говорят, красивая из себя такая, да нарядная. Вбежала, говорят, на мост, шубку серенькую сняла, на перила повесила, а сама через перила. Поминай, как звали. Никто и задержать ее не успел. — А спасли ее? — с замиранием сердца спросил я. — Где она? — она теперь, где мы все будем, — ответила старушка и перекрестилась. Нашлись добровольцы, полезли в обводку, да не сыскали. Ее под мост затянуло, пожарных звать пришлось, с баграми шарили, еле нашли. Потом скорую помощь вызвали, та приехала и уехала, мы, мол, живых только возим.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 Вьюга крутилась вокруг фонарей, будто хотела на них намотаться. Я перегнулся через перила и стал глядеть на воду. Вода была совсем черная, ни одной льдинки не было на ней, ведь обводной никогда не замерзает, в него стекает бытовая канализация и горячие источные воды с предприятий. Я смотрел, как над черной водой подымается пар и смешивается с вьюгой.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 Не помню, на первый или второй день пребывания в больнице, в такую вот минуту просветления я слегка приподнялся и посмотрел в окно. Среди больничного двора я увидал приземистое одноэтажное здание. Возле него стоял плачущий человек. Мне показалось, что где-то я его уже встречал. Мне даже почудилось, что человек этот творитель. У меня мелькнула мысль, что он вышел из своего подземного дворца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 И не применял ко мне силового лечения, ведь Гошева вообразил, что я убежал из дому в припадке буйного помешательства. Лишь после того, как он убедился в том, что меня нет ни в одной психлечебнице, он стал наводить справки в обычных больницах и узнал, что я в Обуховской. Но сразу его ко мне не допустили, так как я лежал без сознания. А теперь вот он пришел, принес мне мои пальто и шапку, чтобы, когда я поправлюсь,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 Теща же его иначе, как треплом с мыльного завода, и не называют. Я стал утешать Гошу, и он ушел от меня немного успокоенным, и от этого и мне стало полегче на душе. Но время шло, и чем ближе был день выписки, тем мне становилось тоскливее. Мне часто снилась Лида, и я просыпался в слезах. Мокрое дело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 «Не зарывай талант в землю!» Я понял, что только теперь до сознания умирающего дошли советы, которые давал ему когда-то его отец. Со смертью Творителя все в подземном царстве сразу начало распадаться и разрушаться. Это происходило прямо передо мной, будто в кино. Я видел, как серой пылью стала подать золотая облицовка колодца.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 Тут, я уверен, дело с подземным дворцом связано, с Творителем. Он умер, и все, что он сотворил, погибло с ним. Потому и часы пропали. «Опять в тебя старая дурь заиграла», — рассердился мой советчик. «Эх, не лечил я тебя тогда, не сделал медицинского переворота мозгов. До сих пор жалею. Ты запомни, не было никакого подземного дворца, не было никакой такой Лиды».